Глава десятая. Павлушу все эти походы к таинственным и великим интеллектуально и даже духовно успокоили. Но внутри все равно сидел нехороший, подозрительный, точно с двумя головками, червь. Не наш этот червь был, а скорее потусторонний. Поэтому порой, когда находила, Павлуша внезапно для окружающих срывался. То старушку, пенсионерку одинокую в троллейбусе в щечку поцелует, мол, молодая еще, нам времени ни почем с его бегом, то, наоборот, на какого-нибудь ребеночка годовалого в колясочке так кинет взглядом, что тот уйдет в себя. Но все-таки сдвинули его со спокойствия не старушка, не младенец, а звонок безлунного. «Нехорошо, Паша, успокаиваться. Нехорошо!» — задребезжал в трубке старчески надрывный голос безлунного. «Одни только покойники успокаиваются, а ты у меня вон какой прудкой. Более чем на четверть столетия назад забежал. То ли еще будет». Павел рявкнул и повесил трубку. Но уже водоворот мыслей захватил его. Три мысли особенно назойливо выплывали из этого водоворота. О вере, а сыночке, И о родителях. Перед родителями он чувствовал себя виноватым. Зачем, хоть и не разобрался, выбил зубы папаша, да к тому же еще до своего появления на свет. Отец тогда, наверное, все-таки почувствовал что-то неладное. Возможно, это заело его, оттого и скончался рано. О сыне ничего не знаю, думал Павел. Но если встречу, поклонюсь. Просто от нервов или от безумия. Верочка тоже в могиле. Как и где искать? С другой стороны, все, что было, что прошло, по-прежнему вертится на каком-то своем уровне, пока высшие силы не смахнут эту вселенную вместе с ее бредом. Так почему же опять не заглянуть туда, в прошлое? Встретить Веру, поцеловать в щечку, объясниться, как и что, предупредить, чтобы не хворала. Да и папаше неплохо было бы принести извинения. Только поверит ли, если явлюсь? Тут как раз опять звякнул Безлунный. По-стариковски беспокоился о своем подопечном. Павлуша, к тому же хлебнувший из горя стакана полтора водки, попросился назад. Безлунный долго хохотал, словно лопнувший бегемот. — Ах, какие вы сладкие у меня! — бормотал он сквозь смех. — ведь такие нарушения божественной гармонии случаются нечасто, даже в наше время, дорогуша. — Не я ведь нарушитель-то. Я только знаю. Направляю вас, недоумков, туда, в дыру. Терпение. Потерпите чуток, молодой человек. — Старик, ты лучше, чем звонить, пришел бы ко мне. Попили бы чайку с вареньем. И Павел опять повесил трубку. В тайне-то он вовсе не хотел туда, в дыру. Боялся. Но главная причина страха была не в том, например, что не возвратишься, нет. Он до судорог страшился встретиться в прошлом с самим собой лицом к лицу. И хотя гипотеза о высшей душе, как о боге или на худой конец его подобии, могла бы примирить с чем угодно, но Павел, во-первых, почему-то не совсем верил в такую мощь собственной души. Во-вторых, чувствовал, что в любом объяснении такого феномена всегда может быть что-то не то. И потому порой он думал только об одном — бежать. Бежать и от прошлого, и от настоящего. Почему-то иногда, но с опаской, хотелось бежать в будущее, потому что там можно было бы окончательно пропасть, но в эдаком высшем смысле. И, наконец, удовлетворить возрастающее тупое любопытство, что будет со всей этой планеткой и ее тревожными, нередко убивающими друг друга обитателями. Егорушка, посещая друга, журил его за все это, за слабость человеческую. Грозился опять насторожить Марину. Но сам плакал, пил и утверждал, что, наоборот, не боится встретиться с собой физически. Никакого взрыва и распада единства где не будет. Невозможно сумасшествие, потому что они подготовлены. Но хочет он видеть себя не в прошлом, а именно в будущем. И, скорее, даже в совсем далеком будущем, перед концом всех времен и начал, но еще в виде существа. Увидеть, подмигнуть, хлопнуть по брюшку и спросить, как дела, гибнем, не получается? Если да, может, сбежишь к нам в двадцать первый век, вместе гулять будем, как безумные, все разнесем. Так говорил Егорушка. Павлик щурил глаза, улыбался и лез целоваться с пьяным другом. Но свое не оставлял. Говорил, что все-таки нырнет, спасет веру, и получится другой вариант того, что прошло и неизменно. «Подшутить надо над этими высшими законодателями мира сего», — бормотал он. В конце концов, все выстроилось в одну точку — найти сынка. Он, выпавший из времени, с умом, расщепленным провалом последовательности, наверняка что-то подскажет своему фантастическому папаше. Тем более сын-то чуть-чуть постарше его, Павла, глядишь. И если бежать в будущее, — думал Павел, — то уже вовсе не за тем, чтобы встретить себя, не дай бог, а просто чтоб вперед, вперед и вперед, к началу начал. И сынка обязательно надо прихватить с собой, ему с подручней. Но как найдешь такого сынка? И вдруг, в один незаметный дождливый день, когда солнце стыдилось светить, Пашу осенило. «Да что же это я!» — хлопнул он себя по лбу, сидя за чашкой бульона в кафе. «Ведь тетя тамара не ушла от нас никуда, тут она!» Тетя Тамара была Павлу почти троюродной родственницей, но отношения были теплые. И Павлуша сразу же побежал к ней, прямо из кафе, не позвонив. «Бегом, бегом!» Словно в будущее. Остановился перед заспанным жилым домом пятиэтажкой, разваливающейся на ходу. Но квартира у Тамары Ивановны была большая, обставленная по-теплому, по-древнему, с антиквариатом и запахом хорошего кофе, с мягкими креслами и позолоченным самоваром. — Тетя Тамара, я к вам сгоряча, — объявил Павел, входя. — Входи и иди вглубь, к столу, в кресло. Тамара Ивановна, располневшая дама лет сорока слишком, белая от изнеженной жизни, уселась рядом. Она пила кофе с пирогами и продолжала его пить. Пирогов было много, и на долю Павла вполне хватало, но он нервически не притронулся. — Сыночка еще, тетя тамар помоги, — заявил он. — Где и когда ты нашалил? «Где, плохо помню. А когда, — сказать страшно. — Давно». Тетя Тамара в ответ только подмигнула Павлу. Но он надеялся на нее, беря грех на себя. Тамара Ивановна была на редкость способна к экстрасенсорике и прочим банальным видениям, но практиковала редко. А что касается черной магии, то, конечно, ни-ни. Этого Тамара Ивановна сторонилась как могла и яро осуждала. Зато кое в чем другом была мастерица. «Приметы есть?» — певуча спросила Тамара Ивановна. «Ну, какие там приметы?» «Боюсь, на меня ты не похож». Тетя Тамара бросила на Павлушу прозорливый взгляд. «Ну, хорошо. Ради твоего отца попробую. Все-таки браток он мне был, хоть и двоюродный. Давай-ка с тобой медленно порассуждаем» и Тамара Ивановна отрезала ему и себе по куску слоеного пирога. «Скорее, скорее!» — чуть не взвыл Павел. Тетя Тамара еще раз внимательно вгляделась в Павлушин глаз. В левый, конечно. «Тише, тишь тишь — проверещала она. «Я тебе скажу прямо, ты не обижайся. Знаешь ведь, что я к тебе благосклонна. Так вот...» Когда твоя мать рожала, я братцу своему, а твоему отцу говорила, «Непутевый будет паренек у тебя, непутевый». «А что так?» «Да я карты свои особые в день твоего выхода на свет разложила. Ужасть, Паш, ужас, что выпало. Но ты не волнуйся, сейчас ты на пути к правде, не бойся. А тогда хоть святых выноси» но не подумай только, что в смысле мирового зла, чертей, черного козла и так далее. В этом плане было смирно. А в каком же буйно? В странностях и непонятности Я тогда братцу не говорила, а тебе скажу. По картам и другим моим данным выходило, что ты, Павлуша, своему родному отцу однажды, извини, морду в кровь разнесешь. Вот что выходило, к примеру. И таких странных случаев на твоем пути я обнаружила тогда много. В чем же странность этого случая? Мало ли, бывает же, что и самые родные дерутся. Да странность, Павлуш, в том, что ты ему набил морду, прости за выражение, когда еще младенцем был. Ну, по моим картам выходило, что тебе должно было быть в то время недели две-три, а то и значительно меньше. То-то, мое дитятка павел так устал все время напрягаться и встречать на каждом шагу необычное что среагировал на такие прозрения довольно вяло И странно что примерно в это время твоему отцу действительно в кровь лицо разбили ну конечно не ты а какой то незнакомый тип баловень судьбы на гулянке вот какие бывают совпадения или несуразицы и тетенька так пристально посмотрела на пашу что на этот раз ему стало не по себе. — Ну что ж, — вздохнула она, — что было, то прошло. Сейчас ты взрослеешь, Павел, и вижу, что идешь ты по правильному пути. А о псынке твоем я крепко подумаю. Вдруг что-нибудь да найдем. Никаких примет не надо. Я другой способ применю. — А сколько ждать-то? — загрустил Павел. Тетя округлила глаза. «Чего ты такой торопливый-то стал? За скоростью света гонишься?» «Снять надо одну тоску. Ты мне скажи, ты из любви его ищешь или, или по любопытству, какому-то необычному любопытству, я бы сказала, или страдаешь по нем?» «И так, и так?» «Ну, если и так, и так, то приходи завтра, тропыга». «Ох, и нескучная ночь мне сегодня предстоит!» И Долинин пришел завтра. Хозяйка встретила его обескураженно и озабоченно. Усадила на сей раз за самовар. Такое же мягкое кресло, в котором утонешь. Только кот у самовара получерный, огромный и ласковый, как медведь. У Тамары Ивановны даже голубые жилки на шее нервно дергались. «Вот что я тебе советую», — сказала. «Не ищи ты его. Не то, что беда тебя от него будет, но намного хуже. Он жив, а большее от меня скрыто. И могу только добавить, если встретишься с ним, и тебе повезет, будет большая удача, которая всю жизнь твою перевернет». Но риск великий, понимаешь? Так сказал мой наблюдатель. А сынка-то как искать? Это от меня закрыто. Видно, защищен он. Или просто не надо людям про него знать? Не лезь ты в это дело, Паша. Если свыше угодно, тетя Тамара закатила глаза, то он сам тебя найдет. Будь ты хоть в луне. Но он жив. Это ты точно можешь сказать? «Клянусь, жив! Пущай мне три дня наливочки малиновой не хлебать, если я ошиблась. Говорю, жив!» Паша хлебнул два стакана этой самой наливки, напился чаю, поцеловал кота, а потом и тетю Тамару в лоб и утек. «Жизнью своей не дорожишь, Паша! Смотри и не связывайся!» На прощание взвыла ему тетя Тамара, когда он уже спускался по облеванной парадной лестнице вниз. В смятении на другой день он помчался по старому обычаю без звонка к Корнееву. Егор, не в пример Долинину, в меру толстенький, но с глазами более нездешними, чем у Паши, незамедлительно открыл дверь. То, что Павел увидел, заставило его чуть не подпрыгнуть от радости. За столом в гостиной сидели... Артем Глубоковский и Марина. «Одно к одному», — подумал он, и сразу же выложил, что было на душе. Тут уж Артем неожиданно вспылил. Марина же была, напротив, совершенно молчалива в этот вечер, сдержана, и взгляд ее был направлен внутрь себя. Что-то, видимо, происходило в ней свое. Артем даже встал с дивана. «Ну, мальчики, вы совсем с ума сошли!» Все-таки я гляжу, встречи с великими не поняли вас. Один целый час мне говорил, что хочет видеть не будущее, а себя в будущем перед концом всех миров, а ты, Павел, вознамерился сбежать туда, ну, может, в недалекое будущее или в прошлое, за своей верой. Еще не определился, мол, там видно будет». «Егор», — продолжал Глубаковский, но «ну зачем видеть, узнать себя в этих новых формах, в будущих оболочках? Неужели тебе не надоели эти одежды здесь?» Ведь принципиальной разницы не будет. Войди, будь своим вечным бессмертным «я», а не этими прыгунами. Неужели вечное абсолютное «я» хуже этих временных будущих, прошлых, позапрошлых? Сколько можно кувыркаться от рождения к смерти, от смерти к новому рождению? Даже самая длительная, высшая жизнь здесь в творении, в космосе, не вечная в подлинном абсолютном смысле. «Легко сказать, будь своим скрытым божественным я, Атманом», ответил Егор и тоже встал и заходил по комнате. «Даже в нашей великой старшей сестре, в Индии, это доступно единицам. Я не Буранов и не Шанкара, чей храм стоит в Индии. Так что, во-первых, я все еще не готов. Во-вторых, Артем, неплохо было бы понять, чем все эти миры, все эти создания, удаленные от Бога, от Абсолюта, кончат. И чем кончу я, если не войдем в абсолютную реальность. Может быть, в мире лежит некая величайшая тайна, истинная причина появления его, пока недоступная. А не просто, мир всего лишь препятствие, помеха, мешающая войти в божественное. Вот тут-то, наконец, разговор прервала Марина. «Хватит, мальчики», — резко сказала она. «Приглашаю вас, Павел, Егор, на пир. Не во время чумы, а во время высшего бреда. Пир назначен в том подвале, где проживают мои бродяги. Бомжи, шептуны, трупы, нарциссы.